Глава 3 В коридоре я увидел троих, которые стояли у двери в 38-ю комнату и охраняли пустые пока носилки. Один в штатском строил из себя важную птицу, двое других в полицейской форме напротив откровенно скучали. Внутри возились еще трое. Двое снимали отпечатки пальцев, а третий щелкал фотоаппаратом. Они придирчиво осмотрели нас, велели ни к чему не прикасаться и провели Вульфа Вокруг стола к лежащему на полу бездыханному телу. Должен сказать, труп нисколько не изменился с тех пор, как я его видел немного раньше. Только ноги его теперь были вытянуты, а шеи убрали галст. Вульф, насупившись, посмотрел на убитого. «Вы знаете, кто это?» – осведомился Грум. «Нет», – заявил Вульф. «Кто он?» – «Я не знаю». Однако мне приходилось встречать этого человека. Я видел его один раз в апреле. В этот день он позвонил мне и, назвавшись Отисом Росом, нанял меня. Впоследствии я выяснил, что он вовсе не Отис Рос, Во всяком случае, не тот Отис Рос, за которого себя выдавал. Мистеру Гудвину доводилось видеть его не один, а девять раз. И он тоже готов подтвердить, что это и есть тот самый человек. Знаю. Гудвин, вы по-прежнему так считаете? Я не считаю, а убежден. Раз Вульфу вздумалось поучить Грума, как выбирать выражение, я тоже решил от него не отставать. Это и есть тот самый человек. Вернее, был. Тогда мы можем... Э, да, кстати, Грум, прервав сам себя, повернулся к столу и, указав на какой-то предмет, обратился к экспертам. Волж, вы уже закончили с пепельницей? Да, капитан, можете забрать ее. Тогда, Гудвин, если не возражаете, помогите немного. Маленький опыт. «Возьмите эту штуку так, как будто собираетесь ударить ею человека по голове, только не раздумывая, а как придется». «Пожалуйста», — ответил я и потянулся за бронзовой пепельницей. Веса в ней оказалось не меньше фунта, а то и побольше. Можно взять ее двумя разными способами, но оба вполне годят. Можно ухватить ее за край вот так, как сейчас. Особенно удобно, если времени и места хватит, чтобы размахнуть. Я показал как. Или, если у того, кто берет ее, здоровая лапа и длинные пальцы, как у меня, например, то эту штуковину легко обхватить, а тогда можно и размахнуться и врезать как следует даже без замаха. Я продемонстрировал мощный удар, а затем, переложив пепельницу из правой руки в левую, достал носовой платок и принялся протирать края. Полегче, остановил меня Грум. Язык у вас подвешен неплохо, и вообще о вашей страсти поясничать легенды ходят. «Но здесь Олбани, а не Нью-Йорк, и вряд ли ваш трюп оценит. И не рассчитывайте, что вам это поможет». «Вот как?» – воскликнул я. «Вы же меня сами попросили, чтобы я показал, как обращаться с этой штукой». Я закончил тереть пепельницу и поставил ее на стол на прежнее место. Грум, видно, решил со мной не припираться. «Идите за мной», – велел он и зашагал к двери. Мы повиновались. Пройдя почти через весь... Хол, он открыл какую-то дверь и посторонился, пропуская нас. Комната была угловая, застеленная коврами. Она выходила на две стороны. У окна за столом сидел уже знакомый нам Альберт Хайет и разговаривал по телефону. В комнате был еще какой-то человек, лопоухий и со шрамом на щеке. Он подошел к нам и спросил Грума, кому где сесть. Как я и думал, Вульфа и меня усадили лицом к окну. К тому времени, как Хайт положил телефонную трубку, мы с Вульфом уже сидели рядом с Лопоухим, который расположился за маленьким столом и вооружился блокнотом и ручкой. Хайт, поднявшись, пригласил Грума занять место за соседним письменным столом, но Грум, поблагодарив, отказался, затем уселся в свое кресло лицом к нам и вперился взглядом в Вульф. Мистер Хайт разрешил мне прочитать ваш отчет, начал он. Я имею в виду ваш отчет госсекретарю по поводу прослушивания телефонов. Он уже сказал мне, что ваш сегодняшний рассказ – почти точное повторение, изложенного в отчете. Вы не хотите что-либо изменить в своем отчете? Нет, сэр. Или, может быть, что-то добавить? Э, смотря с какой целью. Если меня или мистера Гудвина подозревают в убийстве, то я хочу кое-что добавить. Нас подозревают? Давайте скажем так. Вас никто не обвиняет. Полиция задержала вас, чтобы выяснить, знаете ли вы что-нибудь об убийстве человека, который, как вы утверждаете, был вашим клиентом и дал вам повод для недовольства. Ведь это так? Не спорю. Я хочу только добавить кое-что к уже изложенному в отчете. Пожалуйста. Сегодня к десяти часам мне было предписано госсекретарем явиться в Волбане по этому адресу. Из своего дома в Нью-Йорке я выехал сегодня в шесть часов утра на машине. За рулем сидел мистер Гудвин. По пути мы останавливались всего один раз – перекусить и выпить кофе. Сюда мы приехали чуть раньше десяти. Когда мы вошли в здание, нас направили в комнату номер 42 на четвертом этаже. Мы пошли сразу туда, ни с кем по пути не заговаривая. Я оставался в этой комнате, пока меня не вызвали к мистеру Хайет. Мистер Гудвин отлучился один раз. Он и мисс Сарли Колт принесли всем кофе. За все время, что я был в здании, я не видел и не говорил с... М -м -м как мне называть этого человека? Которого убили? Да. Называйте его своим клиентом. Мне бы не хотелось так его называть, по крайней мере сейчас. Обычно у меня клиенты другого рода. До того дня, как этот человек, назвавшийся Отисом Росом, позвонил мне и нанял меня, об этом говорится в моем отчете госсекретарю, я его ни разу не видел и никогда с ним не общался. А после 13 апреля 1955 года Я не общался с ним ни разу и даже не знал о том, где он находится. Лишь сегодня я вновь услышал о нем, когда мистер Гудвин, выйдя из комнаты следом за мистером Хайтом и тут же вернувшись, сообщил мне, что этот человек лежит мертвый в соседней комнате. Сам я увидел его несколько минут назад, когда в соседней комнате мне показали его труп. Я не знал, что он здесь, в одном с нами здании. Впрочем, бесполезно повторять все те же «не знаю, не видел» и другие «не». Мне ровным счетом ничего не известно ни о том, как он умер, ни о том, где он находился и куда собирался пойти перед смертью. Добавлю еще, что я также не имею ни малейшего представления о том, что могло бы хоть как-то помочь в расследовании этого убийства. Вульф чуть-чуть помолчал и через минуту закончил. Вот и все, мистер Грум, что я вам могу сказать. Не знаю, есть ли смысл задавать мне вопросы, но если хотите, попытайтесь. Тож, попытаюсь. Грум посмотрел на меня. Я уж подумал, что настала моя очередь, но он снова перевел взгляд на Вульфа. Вы сказали, что вошли в здание чуть раньше десяти, точнее, насколько раньше. Точно я не знаю. Я не ношу часов. Когда мы вошли, мистер Гудвин отметил, что было без пяти десять. Он заявил при этом, что его часы никогда не врут больше, чем на тридцать секунд. — А сколько времени было, когда вы вошли в сорок вторую комнату? — Этого я тоже не знаю. Могу лишь прикинуть. Я бы сказал, что весь мой путь мог занять минуты четыре от входа до лифта. Затем подъем на лифте на четвертый этаж и несколько шагов по коридору до двери в сорок вторую комнату. Значит, в комнату мы вошли примерно без одной минуты десять. А что, если кто-то один из собравшихся или даже все будут утверждать, что вы вошли в четверть одиннадцатого? Вольф смерил его взглядом. Мистер Грум, ваш вопрос беспредметен, и вы сами это отлично понимаете. Если это угроза, то она больше похожа на булавочный укол. Если же это ваша гипотеза, то она весьма дерзкая. А если у кого-то из них и впрямь хватит наглости заявить такое, то я ему не позавидую. И всем остальным тоже, если они посмеют его поддержать. Если вы желаете получить ответ на ваш вопрос в той форме, как вы его поставили, то значит, Либо часы мистера Гудвина идут неправильно, либо его подвела память, либо, наконец, он попросту лжет. Так, похоже, Грума было не так-то легко вывести из себя. Само собой, Гудвин, вы подтверждаете слова Вульфа, верно? Само собой, то он ему ответил я. Я спрашиваю, да или нет? Да, включая и время, когда вы вошли в здание. Да, мы вошли сюда в 9.15. 55. Грум встал и подошел ко мне. «Позвольте взглянуть на ваши часы». Я вытянул руку и подтянул маджет рубашки, чтобы ему был виден циферблат. Грум взглянул на мои часы, потом на свои, затем снова на мои, и, обернувшись, к клопоухому произнес. «Отметьте, что часы Гудвина по сравнению с моими отстают на 20 секунд». Вернувшись на свое место, он продолжил. Возможно, вас удивляет, почему я не стал говорить с вами по отдельности, но я рассудил, что только потерял бы время. Я наслышан о вас, о вашей репутации и методах вашей работы, и я понял, что если вы сговорились и сочинили эту историю, то нечего и пытаться поймать вас на разногласиях, все равно ничего не получится. К тому же мистер Хайт собирается пойти пообедать, а мне хотелось побеседовать с вами в его присутствии. Сейчас вы поймете, почему. Он повернулся к хаету и добавил. Прошу вас, мистер Хает, повторите им то, что рассказали мне. Хает пригладил волосы и наклонился вперед, поставив локти на стол. Вы имеете в виду про то, что произошло сегодня утром? Да, только это. Ну, э -э, я приехал рано, когда еще не было девяти. Здесь уже был один из моих служащих, Том Фрезер. Мы вместе с ним сидели за письменным столом, просматривая те материалы, которые могли понадобиться для сегодняшнего собеседования. Тут позвонила секретарша и сказала, что меня хочет видеть какой-то человек, по его словам, по срочному и секретному делу. Хотя уточнить что-либо он отказался. Он назвался Донахио. Это имя мне ровным счетом ничего не говорило. Мне не хотелось, чтобы он сидел здесь и смотрел, чем мы занимаемся, поэтому я сам вышел к нему с намерением побыстрее от него отделаться. Донахью сидел в коридоре на скамейке. Он не хотел разговаривать в коридоре, и я отвел его в ближайшую пустую комнату, как раз в 38-ю. Шатен, средних лет, примерно моего роста, с карими глазами. Они его сами видели, вставил грум. А, тем лучше. Хаят суетливо продолжил. Он сказал, что его зовут Уильям А. Донахью и что он хочет заключить сделку. Он пояснил, что когда разузнал, что Нира Вульф один из тех, кого вызвали сегодня на дознание, то он струсил и хочет выпутаться из переплета, в который попал. Так он выразился. «Капитан, мне все подробно пересказывать? Мы с ним разговаривали не меньше 20 минут. Расскажите только самое главное». «Хорошо». Вот самое главное. Он долго ходил вокруг да около, путаясь в словах, но суть сводилась к следующему. Он сказал, что в связи с одной аферой, в которую он ввязался. Что за афера Денафью да не сказал, он занимался тем, что организовывал прослушивание телефонных линий. Одну из таких операций он проворачивал через Нира Вульфа, которому платил тысячу долларов в неделю. Когда вокруг прослушивания телефонных разговоров разгорелся скандал, как он выразился, подняли вонь и арестовали и осудили Броуди, Донахью решил, что оставаться в Нью-Йорке для него опасно, и он уехал из штата. Недавно он прослышал о том, что госсекретарь штата проводит по поводу этого скандала дознание со всеми частными сыщиками штата и встревожился, главным образом из-за Нира Вульфа. Ведь Вульф тогда внезапно Прекратил прослушивание, для которого он его нанял, и они сильно повздорили. Вульф вряд ли это забыл. Он знал, как хитер и коварен Вульф, и теперь, когда его тоже вызвали на дознание... Вас не смущает, как я выражаюсь? Хайетт посмотрел на Вульфа. «Нисколько», — ответил Вульф. «Продолжайте». И вот теперь, сказал он, когда Вульфа тоже вызвали на собеседование, он, Донахью, понял, что Вульф так или иначе отверстится от этой истории, а сам Донахью влипнет по самые уши. Поэтому он решил заключить со мной нечто вроде сделки. Если бы я употребил свое влияние на районного прокурора с тем, чтобы ему Донахью, насколько возможно, смягчили участь за организацию прослушивания телефонных разговоров, то он обещал под присягой дать полный перечень операций такого рода и давал бы в суде все показания, какие требуют. Я спросил его, знал ли Вульф, что прослушивание было противозаконным, и он ответил «Да, знал». Я попросил его рассказать о себе подробнее, но он отказался это сделать, пока я не соглашусь на его предложение, сообщив только, что жил в Нью-Йорке в отеле «Мербери». Я ответил ему, что не готов заключить с ним такую сделку, что мне надо подумать, и, оставив его в той же комнате, вернулся к себе и... — В котором часу это было? — спросил Грум. — В половине десятого или на одну-две минуты позже. Мои часы не такие точные, как у Гудвина, но достаточно верные. Он посмотрел на часы. — Сейчас на них час сорок две. Ваши часы спешат на три минуты. Значит, когда я вернулся в свою комнату, было ровно полдесятого. Он снова повернулся к Вульфу. Разумеется, я посмотрел, сколько у меня в запасе времени. Собеседование должно было начаться в десять. Я рассудил, что случившееся достаточно важно, чтобы посоветоваться с госсекретарем. Я позвонил ему, но мне сказали, что он на совещании в Нью-Йорке, а его секретарь не знал, по какому номеру его можно застать. Я позвонил в контору прокурора штата Нью-Йорк моему другу Лэмберту, он помощник прокурора, и сказал ему, что мне срочно нужно полицейское досье на Уильяма А. Донахью, который прошлой весной жил в отеле Марбери. Четверть одиннадцатого я еще не получил никаких сведений. Я пытался связаться с помощником госсекретаря, но его на месте не оказалось. Я рассказал об этом Тому Фрейзеру и... «Достаточно», — прервал его Грум. «Вы не стали возвращаться в 38-ю комнату, где остался Донахью?» «Нет». Я сказал ему, что мне нужен еще час или два. Когда и в 11 часов я не получил никаких сведений из Нью-Йорка, я решил вызвать научную ставку Вульфа и Донахью и посмотреть, что из этого выйдет. Я отправился в комнату для собеседования и вызвал Вульфа и Гудвина. Хайт посмотрел на часы. «Я опаздываю, во время обеда у меня назначена встреча». «Да, я помню», — ответил Грум и обратился к Вульфу. «Вы хотите что-нибудь спросить у мистера Хайет?» Вульф сидел на стуле, скрестив ноги, как всегда, когда ему было тесно и неудобно, без подлокотников. Когда Грум заговорил с ним, он распромил согнутые ноги и положил руки на колени. «Я хочу задать всего один или два вопроса». Мистер Хайт, вы, наверное, помните, как сегодня утром сказали мне, что верите тому, что я вам рассказал. Почему вы мне это сказали? Потому что я именно это и хотел сказать. Вы ведь уже говорили с Донахью. Это правда, только я ему не поверил. А вас мне кое-что известно. О нем же ровным счетом ничего я не знал. Хотя бы в силу простой вероятности я склонялся больше верить вам, по крайней мере, поначалу. А сейчас вы по-прежнему верите тому, что я вам рассказал? Ну, Хайет взглянул на Грума и снова на Вольфа. При создавшихся обстоятельствах я не могу считать свое мнение достаточно убедительным, к тому же вряд ли это относится к делу. Возможно и так. Тогда еще одно. Донахью говорил об организации прослушивания телефонов, отметив, что был замешан во многих операциях такого рода. Упоминал ли он в связи с этим какие-то другие имена, кроме моего? Да, он упоминал и других, но больше всего говорил о вас. Кого еще он называл? Минутку, прервал грум. Я думаю, это перечислять ни к чему. Мистер Хайет, вы можете идти. Я хочу знать, настойчиво повторил Вульф. Не называл ли этот человек кого-либо еще из тех сыщиков, кто был вызван сегодня? Как говорится, хотеть не вредно. Хайет вопросительно посмотрел на Грума. Тот в ответ покачал головой, и Хайетт, поднявшись, вышел из комнаты. Вольф снова скрестил ноги и сцепил на животе руки. Уж очень неудобно ему было сидеть. Его необъятные габариты всегда особенно бросались в глаза, когда он сидел на таком игрушечном стульчике, с которого во все стороны свешивались его могучие телеса. Когда дверь за полномочным заместителем госсекретаря закрылась, Грунт заговорил. «Мне хотелось, чтобы мистер Хайт сам рассказал вам об этом, для пущей ясности. Не хотите ли вы теперь изменить свои показания? Или, может, что-то добавить? Правда, Донахью мертв, но он оставил следы, и у нас есть зацепки, в каком направлении вести расследование. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Конечно», — хрюкнул Вольф. «Мистер Грум, я совсем не прочь побеседовать с вами, но не собираюсь толочь воду в ступ. Что касается того, чтобы изменить свои показания, то я могу подправить стиль или пунктуацию, но суть останется та же. Добавить я также могу совсем немного. Например, что этот человек солгал мистеру Хаету, заявив, что представился мне как Донахью, и что я был в курсе того, что прослушивание было противозаконным. Впрочем, это и так подразумевается из моего отчета. У меня к вам есть только одна просьба. Сейчас я знаю его имя, по крайней мере то, что он называл мистеру Хаету, и знаю название отеля, где он проживал. Вряд ли я могу вам здесь быть полезен. Я не имею ко всей этой истории никакого отношения. Но если вы позволите... «Мне прямо сейчас вернуться в Нью-Йорк, я приложу все свои знания и опыт, чтобы выяснить, кто этот человек, откуда он взялся, чем занимался и с кем был связан». Вульф умолк, потому что Грум повернул голову. Дверь открылась, и вошел еще один человек в полицейской форме. Он подошел к Груму и протянул ему сложенный лист. «Капитан, это для вас». Грум развернул бумагу и пробежал ее глазами. Потом он отослал полицейского и, снова прочитав написанное, поднял глаза на нас с Вульфом. «Это ордер на ваш арест, как главных свидетелей убийства. Я должен действовать соответственно. Хотите ознакомиться с документом?» Я повернул голову и посмотрел на Вульфа. Готов засвидетельствовать, что за целых 10 секунд гробового молчания он ни разу не моргнул, после чего произнес единственное слово. «Нет». «Позвольте мне». Сказал я и протянул руку. Грум вручил мне ордер. Полный кошер. Даже наши имена были написаны правильно. Подпись судьи читалась примерно как «Бим Наймар». Кажется, это не фальшивка. Обратился я к Вульфу, но тот даже не взглянул на меня. «Я даже не знаю, как это назвать», процедил он ледяным голосом, не сводя глаз с Грума. «Своеволие, самоуверенность или просто упрямство? «Вульф, вы не в Нью-Йорке, а в Олбане. Грум старался не показывать, как он горд собой. Я еще раз спрашиваю вас, вы хотите изменить что-либо в своем отчете? Вы в самом деле собираетесь выполнить предписание ордера? Я уже это сделал. Вы арестованы». Вульф повернулся ко мне. «Какой номер у мистера Паркера?» шестьдесят пять. Вульф поднялся. Подошел вокруг стола к креслу, которое освободил Хайетт, и, опустившись в него, взял телефонную трубку. Грум вскочил было, но, сделав шаг, остановился и сунул руки в карманы. Вульф набрал номер и прогудел в трубку. «Пожалуйста, Нью-Йорк, шестьдесят 62 шестьдесят пять.